Глава 48. На тайгу надвигалась очередная ночь. Солнце, которое светило весь день, постепенно скрывалось за горными вершинами. Короулов долго не мог открыть крышку люка, ведущего в бункер. Наконец-то каким-то чудом ему удалось это сделать. Внутри было ничего не видно, и, включив свой небольшой фонарик, он спустился вниз. Заметив впереди себя длинный мрачный коридор, Степан Евгеньевич вдруг услышал какие-то посторонние звуки, доносившиеся из одного ближайшего помещения. Подойдя к двери, он пару раз стукнул по ней и спросил, «Есть кто внутри?» В ответ он тут же услышал голос Леши. «Нас заперли! Мы не можем открыть дверь!» — громко произнес молодой человек. Караулов быстро достал найденный ключ и через пару секунд открыл злополучную дверь. Почти в кромешной темноте его встретили сразу несколько заметно уставших людей. «Слава Богу!» — закричала Анна, медленно двигаясь на свет фонаря. «Мы спасены!» «Глазам не верю!» — выдохнув, сказал Степан Евгеньевич, переложив в другую руку фонарь. «Я нашел вас, ребята!» Больше всех казался удивленным Леша. Он подошел к Караулову и, крепко обняв его, произнес «Не думал, что буду так рад незнакомому человеку!» Один Алекс сидел по-прежнему в углу комнаты, сложив руки. «Караулов Степан Евгеньевич, бывший следователь по Свердловску», представился тот, освобождаясь от крепких лёшиных объятий. «Я Леша, а это Аня и Алекс», — повернувшись к ребятам, показывал он. Нас осталось только трое. Этот охотник запер нас тут, а сам забрал все, что мы нашли, и ушел. Можете за него больше не переживать, — помогая Алексу встать, произнес Караулов. Больше он никого не потревожит. — Он что, мертв? — спросил Леша, крепко держа за руку девушку. Положив правую руку Алекса к себе на плечо и медленно направляясь к выходу, он ответил. — Да. Он попытался убить и меня, я лишь защищался, сразу поняв, что тут что-то не так. Потом я нашел ключ, видимо, он выпал у него откуда-то во время нашей схватки». Алекс бормотал что-то несвязное. Посадив его на стол, Степан Евгеньевич дал ему флягу с водой. Он жадно присосался к ней, а потом, закончив пить, сказал «Спасибо вам большое». «Как же вам удалось нас найти?» — спросила Анна, осматривая на них обоих. Караулов присел рядом на стул и ответил. — Это долгая история. Я давно мечтал найти выжившего паренька из группы лейтенанта Сотникова. Пытался помочь, но дело далеко не зашло. Неизвестные люди перекрыли мне кислород, уволились с работы, даже пытались убить. А все ради простой истины. Вдруг он перевел свой взгляд на лёшу и спросил. «Что вам удалось найти? На каком месте мы находимся?» Тут в разговор неожиданно вмешалась Анна и сказала, «Вам нужно обработать раны. У вас кровь на лице и ссадины на руках. Тут почти ничего не видно, но я как-нибудь попытаюсь». Она присела на курточке напротив Степана Евгеньевича и, достав из его рюкзака аптечку, приступила к обработке. «Мы много чего нашли», — спокойно рассказывал Леша. Все собранные улики саят забрал с собой. Ясно одно, что здесь работали ученые, целью которых, скорее всего, было создание нового вида оружия. Используя этих существ, они пытались приручить их при помощи звуковых сигналов, проводили опыты, ставили эксперименты, но почему-то внезапно покинули эти места. «Значит, они все знали», – порчась от боли говорил Караулов. «Простите, пожалуйста, но придется немного потерпеть», — улыбнувшись, сказала Анна, смочив очередной ватный тампон в растворе перекиси водорода. то именно?» — переспросила Леша, вопросительно глядя на него и внимательно посматривая на то, как девушка обрабатывает раны их спасителя. «Все вышестоящие, кто же еще, сынок?» — ответил тот. «Они всегда скрывают всю правду от нас, простых смертных». Лёша наклонил голову и поправляя свой сапог, сказал: Тут не один бункер, их несколько. Я не знаю насчет людей, о которых вы вели разговор, зато вот один человек среди нас есть точно, кто с ними знаком. Степан Евгеньевич словно оторпел от услышанного и спросил: В смысле? То, этот вот он? указывал он взглядом на Алекса. Закончив со своей обувью, Лёша отметил: «Именно так. Он все нам рассказал, пока мы тут находились. У него семья в Лондоне живет, а сам работает на тех самых людей. Мы думали, он хочет нам помочь, а как оказалось, ошиблись». Алекс, разводя руками в разные стороны, произнес. «Я и не отказываюсь от своих слов. Если надо, могу все повторить». «В Лондоне?» — переспросил Караулов, дотягиваясь до своего рюкзака из которого торчала та самая газета, которую он купил на Телеграфе. Внезапно Алекс спросил «Да, в Лондоне. А в чем, собственно, дело?» Степан Евгеньевич, выдержав паузу, продолжил «Просто недавно прочитал об одном случае в Лондоне. Там писали про пожар, который произошел в одном из загранных домов, в результате которого погибли несколько человек, включая двоих детей». «Могу я взглянуть на эту статью?» Явно взволнованно сказал Алекс. «Конечно, вот эта газета!» Подавая ее в руки, ответил Караулов, вопросительно поглядывая на всех. Алекс, прочитав написанное, словно посидел у всех на глазах. Его руки затряслись, губы задрожали, а на лице выступил холодный пот. Он словно провалился в другое измерение. Все с недоумением смотрели на него. Потом лёша подойдя к нему, спросил, «Что случилось? На тебе лица нет?» Сначала он молчал, а затем просто закричал, «Не может быть! Это моя Элизабет, мои дети! За что?» По его расстроенному виду можно было судить, что это горе произошло именно с его семьей. Он опустился вдоль стены на колени и, закрыв лицо руками, зарыдал. Это тронуло всех, находящихся в комнате. Анна, обняв лёшу прижалась к нему и, разделяя боль Алекса, тоже не удержалась и заплакала. Степан Евгеньевич, поняв все, опустил голову и произнес. «Извините, я не думал, что этот случай связан с вами. Мне тоже очень жаль». Примите мои искренние соболезнования. Вдруг снаружи послышали странные звуки, нарастающие с каждой секундой. «Нужно закрыть люк!» — крикнул лёша «Это эти твари вернулись!» Караулов тут же вскочил с табуретки, на которой сидел, быстро направился к крышке бункера и, опустив ее, плотно закрыл. В это время сверху его уже окружили несколько существ, которые, принюхиваясь, издавали страшные звуки. Вскоре наступила тишина, которую через мгновение нарушил громкий пронзительный виск. Твари пытались проникнуть внутрь бункера, царапая его своими большими когтями и хватая крышку мощными челюстями.